Внизу, соединенной с горницей светлым и теплым переходом, была огромная столовая комната, где часто шумели пиры, хлебосолен и ласковый был князь, и часто съезжались к нему приятели скоротать вечерок за чашей доброго вина». А сзади хором самого князя помещалась женская половина, княгинины хоромы, куда не имел доступа ни один мужчина, даже родственники, если это были еще молодые люди. Весь огромный на несколько десятин двор был застроен множеством построек. Тут были избы людские для многочисленных холопов, и теплые мыльня, и кладовки, и повалуши всякие, и хлебня, и клети для хранения добра всякого, и летняя поварня, и конюшни, и скотные и птичьи дворы. И старый сад весь теперь в цвету, манил в свою душистую нарядную тень, а пониже к реке протянулись тучные огороды, только что на Ирину рассадницу засеянные. Вдоль высокого тына пышно цвела черемуха, и курчавилась резная красавица рябина, и пышно разрослись густые кусты калины ягоды. Посредине сада, как огромное зеркало, сиял пруд проточный, в котором водилось много всякой рыбы, и шла неустанная возня птицы домашней, уток и гусей с их выводками. Ни днем, ни ночью крепкие дубовые ворота не отпирались, а ночью, кроме того, старый Агапыч, живший в караульной избе, воротнею называлась она, спускал с цепи огромных звероподобных собак с зелеными от вечной ярости глазами. Над воротами, как полагается, висел большой образ нерукотворного спаса в золоченном киоте и с большой лампадой. На Западе в средние века путник трепетал пред всяким замком, который он встречал на пути. В Москве того времени для прохожего были опасны такие вот усадьбы. бесчисленные часто дурно содержимая и всегда праздная дворня часто нападала на прохожих и грабила их. По Дмитровке, например, не было ни проходу, ни проезду от дворовых людей Стрешнева и князя Голицына. Иногда дармоеды эти не останавливались даже перед убийством. У богатых бояр, кроме того, живали, как и у польских богатых панов, многочисленные знакомцы, которые всячески угождали своему милостивцу. Князь не терпел бездельных, как он выражался, людей, и все это у него было сведено до минимума, и дворню свою он и содержал хорошо, по-хозяйски и держал в ежовых рукавицах. Отдохнув после обеда, князь напился холодного меду и вышел на высокое изукрашенное всякой росписью и резьбой крыльцо с пузатыми колонками. Одет он был в светло-лиловый зипун и нарядный терлик, а набритый по татарскому обычаю круглой голове его была надета расшитая жемчугом тофья. Было время ехать к вечерне, но хотя князь и крепко придерживался старинки, тем не менее простой, но здоровый ум его не давал ему возможности быть слепым рабом обычая. Раз встречалось нужное дело, то вечерню можно и отложить. А дело было большое. Негоже на Руси дела опять оборачивались. Надо было с кем поумнее совет держать, помыслить к тому делу дать способ. И не только нужны были люди поумнее, одного ума тут было мало, а и такие, которые были бы поближе к царю, голос которых был бы наверху услышан. Большинство царедворцев были подобны тому придворному, о котором сказал Саади, «Если бы ты так боялся и почитал Бога, как своего государя, то ты был бы ангелом еще при жизни». Этих вот ангелов князь не терпел, презрительно звал их трутнями и избегал всякого дела с ними. Он долго колебался позвать ли Милославского и Морозова, но потом решил пока их не звать, хотя и влиятельны были они у царя по родству, но крепко не любил их народ. И царь, видимо, стал тяготиться ими все больше и больше, да и сам князь не любил этих хапук, из-за которых было столько смуты в государстве. И вообще он решил идти вперед поосторожнее и на первый случай позвал только князя одоевского который, однако, что-то за ним мог и приехать не обещался.